Глава двадцать пятая Визг автомобильных шин заставил Симону вздрогнуть. Рефлекторно она вцепилась в лежавший в кармане газовый баллончик. Автомобиль Банни, тот ужасный Порше из 1980-х, притормозил у бордюра и оттуда стал выбираться сам его хозяин. Симона до сих пор не могла привыкнуть к машине. Во многих отношениях Банни был человеком, абсолютно не склонным к внешним эффектам. Однако он ездил на этой автонелепости, которая больше времени проводила в автомастерских, чем на дороге. Странности добавляло и то, что объемы тела Банни не позволяли удобно вылезать из Порша без применения консервного ножа. Выбравшись, наконец, из машины, он быстро обошел ее с обеспокоенным выражением лица. «Прости, прости, прости!» «За что ты извиняешься?» «Я должен был проводить тебя домой, но не успел». «Все нормально, не переживай. Честно говоря, я даже забыла». «Вообще-то, не забыла». Она прождала 20 минут на пронизывающем декабрьском холоде, Обычно по его появлению можно было сверять часы и, как бы ни хотелось это отрицать, она с нетерпением ждала тех вечеров, когда он не был занят на службе. Эти вечера становились самыми яркими событиями ее рабочей недели. Его неявка привела ее в куда более паршивое настроение, чем она могла позволить себе признать. И ведь именно сегодня... Она восприняла это как знак. Банни, кажется, слегка обиделся. «Понятно. Что ж, тогда хорошо. Я не хотел, чтобы ты волновалась. Не возражаешь, если я пройду с тобой хотя бы пару остановок?» Симона посмотрела вдоль улицы. Они с Банни стояли в сотни метров от парадной двери дублинской резиденции сестер Святого. Симона кивнула, и они пошли в ногу, пару секунд прошагав в полном молчании. Искоса взглянув на банни, она заметила, что он хмурится. «Что-то случилось? Ты какой-то напряженный». «Да, я херенно облажался, и все полетело в задницу. Помнишь, я рассказывал про Динни Малдуна?» «Это тот парень, который помог тебе украсть козу?» «Нет». Чувак, которого ты свесил вниз головой с моста о Коннелла? Нет. Так, не подсказывай. Она остановилась и стала напряженно вспоминать, кусая костяшки пальцев. В то время, как у нее имелось за душой не так уж много историй, которыми возникало желание поделиться, Банни носил в себе бесконечный запас баек. Правда, в общих чертах они иногда повторялись, но он... рассказывал так увлекательно и смешно, что Симоне не хотелось его прерывать. Симона пощелкала пальцами. «Парень, с которым ты учился и которого на его же мальчишнике вы посадили голым в поезд до Белфаста?» Смутившись, Банни кивнул. «Да, это он». Симона победно ударила кулаком по воздуху. «Да, я прошла тест!» Затем она заметила выражение лица Банни. Хм, прости, с ним все в порядке?» «Нет», — ответил Банни, когда они снова двинулись в путь. Динни отстранили от службы без сохранения заработной платы. Он сильно сбил Томми Картера, а мы с Гринго охеренно затупили. Не смогли остановить его вовремя. «Зачем он это сделал?» Банни провел рукой по волосам и надул щеки. У него маленькие дети-двойняшки, они с женой целую вечность пытались их зачать. Динни вернулся домой и застал жену в панике. Кто-то проник ночью в их дом и в качестве угрозы перерезал горло паре плюшевых мишек. «О, Господи!» «Ага, больные ублюдки!» Динни психанул, ему просто снесло крышу. Он вернулся к Картеру и стал его бить, на что тот и рассчитывал. Инцидент снимался на видео. Картер соскочил чистеньким, а Динни потерял работу. И все из-за того, что мы облажались. «Как будто ты и мог предвидеть», — Банни покачал головой. «Конечно, мог, даже был обязан. Никак не могу отделаться от этой мысли. Я только что от Динни. Его жена говорит, что ему, возможно, стоит уйти из полиции. Когда мы с Гринго сменили его утром, Он был в прекрасном настроении, много шутил о том, что хочет купить выходные на вес. И вот теперь... Симона мягко дотронулась до его плеча. «Ты не сможешь спасти всех, но мне нравится, что ты пытаешься». Последние несколько шагов до двери они прошли молча. «Такие дела. Однако есть и хорошая новость. Мы с Гринго, похоже, вернемся к обычному графику». так что я буду приходить чаще и слушать, как ты поешь. Правда, если меня не переведут в данный гол, в наказание за то, что я все запорол». «Понятно. Что ж, ладно. Скорее всего, увидимся завтра». Банни протянул руки для традиционных объятий на прощание, как вдруг Симона остановила его, положив руку на грудь. Она посмотрела ему в глаза и, прежде чем успела хоть что-то подумать, ухватила за галстук, а затем потянула вниз, увлекая его губы к своим. Крепко поцеловав его, она слегка отстранилась. Банни смотрел на нее сверху вниз с растерянным выражением лица. «Обосраться! Что на тебя нашло?» Не поднимая глаз, она продолжила расправлять его и без того прямой галстук. Ради нас обоих я сделаю вид, будто ты сказал что-то более романтичное. Ох, верно, извини, я... Что же до ответа на вопрос? Дубина ты стаеросовая. Я ценю, что ты ведешь себя как идеальные джентльмены и все такое. Понятно. Но я уже сбилась со счету, сколько сигналов тебе послала. Кажется, ты поймешь намек, если только я начну танцевать стриптиз. «Я тупорылый баран». «Окей. Наверное, будет лучше, если стану говорить только я». Пауза. Дело вот в чем. Один знакомый сёстрам священник в Голуэе устроил вечеринку по поводу ухода на пенсию. Так что они все вместе уехали туда на ночь. Сегодня. Она провела руками вверх и вниз по его галстуку. «И вот я подумала, не захочешь ли ты зайти на чашечку кофе? И прежде чем ты что-нибудь ответишь, да, я знаю, что ты не пьешь кофе». «Ну, что скажешь?» Симона нервно зажала его галстук в пальцах. Банни ничего не ответил. Он продолжал молчать. Потом она вспомнила, что запретила ему говорить. Симона посмотрела в его большое, радостно улыбавшееся лицо. Банни медленно и выразительно кивнул. «Тогда идем». Она ухватила его за руку, повернулась и быстро зашагала по дорожке. Остановившись у двери, Симона принялась рыться в сумочке в поисках ключей. Банни стоял рядом, и она чувствовала, как его тело слегка прижимается к ее. Наконец, ключ нашелся. Нервничая, Симона два раза попала ключом мимо скважины. Он взял ее за руку и направил ключ внутрь замка. Она хихикнула. Развернувшись, она толкнула дверь и одновременно протягивая руки к... «Ах, вот ты где!» Симона закричала, Банни закричал. В конце коридора вспыхнула лампа, осветив сестру Бернадетт, которая выглядела меньше, чем обычно, поскольку сидела в огромном кресле. «Сегодня ночью мы все ужасно нервные. Простите, сестра, но что вы тут делаете? В смысле, все в порядке?» «Машина окаянная сломалась!» теперь я сижу и жду пока один знакомый анонимный алкоголик ее починит и вернет обратно «Э, э сестра обрел дар речи Банни. вряд ли он будет заниматься этим ночью сестра бернадет внимательно на него посмотрела он занимается этим когда я его прошу кстати о неожиданных явлениях ты что тут забыл детектив маггери «Я пригласила его на секунду», — ответила за банни Симона. «Дело в том, что... Э. Ноэлю пришлось уехать на пару дней». «Неужели?» «Да, и он...» — попросил пока пожить у него. «У него кот», — вставил банни. «Да, кот. И я подумала, если вас троих не будет, для чего мне тут сидеть одной и...» «У нас тоже есть кот». «Конечно», — кивнула Симона, «но Броди очень независимый кот». Это была правда. Броди появлялся примерно раз в неделю, мочился на что-нибудь и уходил. В то время как кот Ноэля... «Тиддлс», — вставил Банни. «Тиддлс», — повторила Симона, взглядом дав понять Банни, что дальнейшая помощь не требуется. «Чувствует себя одиноко, когда Ноэль уходит, начинает орать». «Понятно», — Так что я пришла взять сумку, а Банни любезно предложил меня подвести «К коту», — вставил Банни. «В квартиру Нойле», — продолжила Симона. «Где я буду, ну, заботиться о коте?» «Да», — сказала сестра Бернадет. «Вроде все сходится. Молодец». Она встала и пошла на кухню, бормоча себе под нос. За котом она ухаживать собралась. «Теперь это так называется?» «Ну, я даже не знаю, что сказать». Симона повернулась к Банни, скорчив гримасу. «О, Господи!» — сказал он. «Ага, получилось плохо». «Отвратительно», — согласился Банни. «В смысле, я-то был хорош, а ты ужасная лгунья». «Серьезно? Тебе кажется, сейчас подходящее время острить?» Банни энергично помотал головой. «Ни в коем случае». «Хорошо». «Как думаешь, Ноль разрешит тебе поспать на диване?» Она ударила его чуть сильнее, чем намеревалась, но не слабее, чем он заслуживал.